Мы. 1 декабря 2001 года. Суббота. Если наши отцы слышали то, что не соответствовало их представлениям, они восклицали «бред собачий». Даже мы, дети, начали понимать, что существует огромная пропасть между тем, что люди говорят, и тем, что они думают и делают. Лучше всех лгали те, кто был способен поверить в собственную ложь. Мы научились искусно убеждать себя в той или иной точке зрения. Твердили себе, мы не поняли, что подразумевал тот или иной человек, он выразился неясно, а значит, мы ни в чем не виноваты. Мы твердили себе это так яростно, что искренне верили в свое заблуждение. А еще один отец любил говорить, «Если ждешь, чтобы случившееся отменилось, ждать придется долго». В пятницу вечером мы видели, как двое приезжих полицейских вывели Стивена из его дома. Наш город отреагировал так, как и можно было ожидать. Столько ртов заохало и заахало одновременно, что диву даешься, как только грязный город не взмыл в воздух, подобно дракону, и не полетел прочь. Возможно, нас унесло бы далеко-далеко, мы приземлились бы где-нибудь у моря, и там для всех нас началось бы абсолютно новое существование. Будущее, в котором наши отцы занимались бы рыболовством, а наши матери целыми днями стояли бы по щиколотку в холодной воде бескрайнего океана, устремлявшегося к берегу, чтобы поскорее принять нас в свои объятия. Известие о том, что именно нашли полицейские на заброшенной территории близ автострады, распространится не так быстро, хотя мало кто удивится услышанному. Наши отцы пили, курили или бросали пить, и позже мы будем подражать им или клясться, что никогда не станем такими, как они». Мы знали, чего ждать, когда наши отцы и их друзья начинали говорить заплетающимися языками. От этого внутри все холодело. И старались не попадаться им на глаза. Наши отцы ненавидели наркотики, но пили по-черному. В те вечера, когда они напивались до пупения, так что не стояли на ногах, Мы находили их в санузлах. Они сидели на полу, свесив головы в ванны, и что-то тихо напивали, периодически давясь рвотой. Наркота — дрянное дело.